Глава 54. Ашраф, Ирак. Полковник Рашид Амар, кодовое имя Палаточник, понимал, что это будет его самое опасное задание за все время работы в МЭК. Он уже объяснил генералу Хассан позицию Пентагона. Она выразила интерес, но он не представлял реакцию других офицеров. Она указала ему место в задней части зала совещаний. Когда вошла Фатима и увидела его, то застыла на месте. «Генерал, почему здесь этот предатель?» «Сядь, Фатима, скоро все прояснится». Три других офицера, вошедших в зал, также выразили удивление. Он знал, что все они думали одно и то же. Что делал ваш раферий устроивший побег Ревенслейд? Лица всех повернулись к генералу за разъяснением. Ее застывшее мясистое лицо не выражало ни мыслей, ни чувств. Вы все знаете этого человека, как Рашида Аммара, рядового МЕК. На самом деле его зовут Рашид Омар, он полковник разведки США, изучающий нас уже много лет. В вздохе удивления наполнили зал. Омар сунницкое имя, он шпион, крот! Генерал подняла руку, призывая к тишине. «Позвольте полковнику Омару объяснить, почему он здесь?» Она кивнула ему. «Полковник». Он встал и встретил их твердые взгляды. «Я не стану извиняться за то, что я шпион. Всем вам, как мусульманам, известно из нашего Старого Завета, что Халев был послан богом шпионить в землю ханаанскую. Шпионы...» служат военным с тех пор, как начались войны. Мне было приказано внедриться в МЕК и сообщить о вашей деятельности». Подполковник Шахади усмехнулась ему. «Так ты говоришь, что тебя, мусульманина, послал шпионить за нами еврейский бог согласно Пятикнижию?» «Нет, согласно Пентагону. Я не думаю, что мы должны развивать какие-либо отношения с американскими военными». «Не секрет». Сказал он, что США намереваются нанести превентивный удар по Ираку. Президент Буш уполномочил Пентагон рассмотреть различные стратегии, которые могут понадобиться после начала боевых действий. Военное командование предвидит неизбежный конфликт с Ираном и его ливанской марионеткой Хезбаллой. — Как это связано с нами? — спросила майор Алия. Всем известно, что Госдепартамент США внес Маджахиддине -э Халк в список террористических организаций, однако Пентагон сейчас занимает противоположную позицию. Их стратеги признают, что вы участвовали в Иранской революции и атаковали американское посольство. Вы сражались за советский марксистский Иран. Но им также известно, что вы воюете против Аэталлы, который предал ваше дело, установив в Иране фашистский теократический режим. Повисло холодное молчание. Теперь они, как и многие сенаторы, продолжил он, оказывают давление на Госдеп, чтобы убрать Маджахидина Халк из списка террористов, если и это большое если. МЕК согласятся оказать поддержку Америке в возможной войне против Ирана. «Поддержку каким способом?» – спросила майор Алия. «В настоящее время мнения в Конгрессе разделились. Одни одобряют план Госдепа, другие – план Пентагона. Но мы получили разведданные из израильского Моссада, что Иран и Сирия уже переводят деньги и оружие Хезбалле, чтобы взять под контроль Ливан». «Старые новости, полковник», — сказал Алия, — «что у вас по делу?» «Военное командование предвидит конфронтацию между Израилем и иранской марионеткой Хезбаллой. Если вы дадите обещание выступить с американскими войсками против стражей революции, Пентагон сможет заставить Госдеп пересмотреть свою позицию». Раздался ропот недовольства. Только Самира молчала. «Чего от нас ожидает Пентагон?» В случае возможной израильской бомбардировки иранских ядерных установок Пентагон рассчитывает, что ваши отряды откроют второй фронт против Тагерана. Полковник Омар, обратился к нему генерал, — какого жеста доброй воли Америка ожидает с нашей стороны? Я знаю, что Саддам спрятал много своего оружия массового поражения в туннелях Ашрафа на границе между Ираком и Ираном. Я также знаю о вашем альянсе с 17-Н для операции «Зубы дракона». В знак подтверждения своей доброй воли мы просим вас отказаться от этого альянса. В обмен на это Ашраф избежит бомбежек. Майор Алия встала и обратилась ко всем. «Этот шпион просит нас переметнуться. Он думает, что Мек вертится, как флюгер по ветру политических движений?» Подполковник шаходи покачала головой. Мы теперь застряли между Ираком и Ираном. Я считаю, нам надо как следует рассмотреть предложение полковника Амара и дистанцироваться от операции 17-Н. Помните, как троянцы поплатились, когда не придали значения предупреждению о деревянном коне? Жрец Лаокон сказал им «Бойтесь донайцев дары приносящих». Полковник Аммар был рад слышать такие слова, но другие офицеры тут же стали спорить. Генерал подняла руку, призывая к тишине. «Майор Фатима, какова ваша позиция?» Он увидел, как Фатима медленно обвела взглядом остальных офицеров за столом, а затем взглянула прямо на него. «Возможно, уже слишком поздно». «В каком смысле?» — спросил он. «Сибирская язва уже на пути в Америку. В руки 17Н». Каменное лицо генерала Хасан посуровило. «Вы должны были сообщить мне, прежде чем заключать сделку». «Меня назначили ответственный генерал. Я солидарна с подполковником Шахади и майором Алия. Нам не следует вести дела с американскими военными». «Фатима». Я приказываю тебе предпринять все необходимые действия, чтобы предотвратить попадание сибирской язвы в руки Алексея Косты. А если будет поздно, тогда будем что-то решать. Мы знаем, — продолжала Фатима, — что послание Тедеску указывает города, намеченные для атак. Я уверена, что Тедеску пытался убить Ревенслейд потому, что она запомнила его пророчество, но в итоге... Убили его самого. Только ей известно его послание. Вы думаете, что сможете вытянуть из нее нужную информацию? рейвен не знает, что она это знает, генерал. Я пыталась проникнуть в ее подсознание, но путь к пророчествам блокирует ее фобии. На это нужно время. Генерал Хассан посмотрела на Амара. «Вы помогли Рейвен бежать, полковник». «Вам известно, куда она направилась?» Он покачал головой. «Возможно, это знает майор Фатима?» «Я подозреваю, — сказала Фатима, — что рейвен находится в Уэйбриджской лечебнице, где ее держал отец еще в юности. Это указано в ее медицинской карте». «Фатима, — сказал генерал Хасан, — ты полетишь в Америку с полковником Амаром». «Сперва перехватите язву, пока она не попала к Алексию Кости. Затем найдите Ревен и рассейте туман у нее в голове». «Я могу справиться с этим одна», — сказала Фатима. «Мне бы не хотелось связываться с этим шпионом». «Я приказываю, Фатима, вы с полковником Амаром будете в одной команде». Это было даже лучше, чем он мог надеяться. — Каков наш план? — спросила Фатима. — Если я сумею перехватить язву? Генерал Хасан задумалась. — Там будет видно. Амар понимал, в чем дело. Если Пентагон убедит Госдеп вычеркнуть МЕК из списка террористов, они станут союзниками. Если же Госдеп не уступит, флюгер МЕК повернется от запада обратно, к Среднему Востоку. Если они с Фатимой не сумеют перехватить сибирскую язву, останется единственное средство. Дуган будет вынужден экстрадировать Ревен назад в Афины для допроса. Выходя из зала для совещаний, он смотрел вслед Фатиме. На ее стройное гибкое тело, двигавшееся впереди него. В Штатах они будут только вдвоем. Ему стало интересно, сохранит ли она верность обету безбрачия после того, как они покинут Ашраф.